«Нет, мы не вместе. Он был не против, чтобы я здесь жила, пока его нет. Моя подруга встречается с его партнёром, и они договорились обо всём. Мне срочно понадобилась квартира, и они за меня попросили». «Как замечательно!» – защебетала Вера. «Не перевелись ещё добрые люди. Но как же быть с моей работой? Ты же всё сделала за меня». «Мне было скучно и одиноко, так я решила занять своё время. Давай будем считать, что у тебя сегодня выходной».